Глава 973. Едва буквально через 10 минут после Дархана из кабинета вышел высокий, стройный, худощавый адепт, от которого, даже когда тот не собирался никаким образом этого демонстрировать, веяло невероятной силой дикой шувер, в который раз за этот месяц посетил императора. Морган, как обычно, занимался тем, что раскачивал в руке бокал с салым соком, а может и вином. Что там на самом деле пил правитель Дарнаса, не знала, по сведениям тайной канцелярии, даже его возлюбленная жена. Это была одна из загадок империи, но из тех, на которые Шувер почти не тратил своего внимания. «Проходи», – Морган указал на стул в центре помещения. Кабинет, в котором они сейчас находились, предназначался для условно-серьезных разговоров. Несерьезные Морган проводил в своем рабочем, заваленном бумагами помещении, а неусловно, по-настоящему серьезные проводились на нижних этажах цитадели тайной канцелярии. «Мой император», — поклонился Шувер и опустился в кресло. Морган какое-то время раскачивал свой напиток и смотрел куда-то вглубь собственных мыслей. Многие в этой империи, не обладая и щепоткой чувства самосохранения, хотели бы знать, что творится в голове Моргана. Шувер этого не хотел. Он не хотел знать и десятой части того, о чем размышлял правитель Дарнаса. Подобные знания привели бы не только его, но и всю его немногочисленную семью, состоящую из брата, сестры и матери, в места, куда более страшные, чем нижние этажи цитадели тайной канцелярии. И при этом Шувер не был трусом, холодным, расчетливым выживальщиком, который не чурался марать руки в грязи и крови, но не трусом. Просто он прекрасно понимал, чем именно чреваты подобные знания. «А неплохо все получилось, да?» Морган отпил немного и поставил бокал. Шувер промолчал. Он имел на этот счет свое мнение. В очередной интриге Моргана почему-то крайней выставили именно его организацию. В узкие круги уже успела просочиться информация о том, как два, пусть и талантливых, но просто людина, оставили с носом такую могучую и пугающую контору, как тайная канцелярия. И видят боги, подобная утечка не могла произойти из рядов подчиненных Шувера. А значит, она исходила от...» Морган широко и хищно улыбался. «Во время войны народ должен сплотиться, генерал», как бы невзначай произнес Морган. «Ни к чему, если в самом нашем сердце будет жить заноза, о которую все спотыкаются» ваша воля, мой император сидя поклонился шувер те века которые он потратил на то чтобы создать вокруг тайной канцелярии ореол жути способный сбить спесь с любого желающего провернуть свои темные дела был подкошен всего за пару дней и сделал это никто иной как сам император непосредственный создатель этой самой организации кадавра хоть сняли спросил морган «Сняли, мой император!» — кивнул Шувер. «Сразу, как они вышли из моего кабинета и сняли!» «Шрамы, смотрю, зажили уже!» Дикой потер щеку, по которой наглец Дархан несколько раз провел своим клинком. «Проклятый мальчишка! Когда предлагал тебе решить проблему старызами, Шувер, я не предполагал, что ты выберешь такой кардинальный маршрут!» Теперь пришел черед Дикоя откинуться на спинку кресла. «Я действовал согласно тем инструкциям, которые получил от вас, мой император», — начал он свой отчет. «Все документы про клантарозов и их, разумеется, чрезвычайно тайные опыты по кровосмешению были собраны в один документ. Туда же мы включили и максимально подробную карту их поместья, которую смогли получить». Всегда поражался генерал тому, как невзрачные с виду девушки умеют проникать в постель к самым видным юношам и даже тем, кто старше. Шувер вспомнил, как отдавал приказ своему двойному, а может уже и тройному агенту, кто знает, что там в голове Моргана, Рекке Та буквально за несколько дней умудрилась не только стать любовницей Карейна Тареза, но и отыскать вход в потайной храм Таразов. Рекка была чрезвычайно способной девушкой. Хотя бы просто потому, что этот вход искали и другие специалисты и за несколько веков попыток не справились. Рекке же хватило меньше недели. «Может, что-то в психологии?» — пожал плечами Шувер. Морган посмотрел на него затем отвел взгляд к витражу, за которым раскинулись просторы прекрасного сада запретного города. «Ты ведь из небольшого дворянского рода, генерал?» «Да, мой император. Мой род занимался рыбным делом, пока не обмельчали реки в ближайших предгорьях». «Понятно», — протянул Морган, будто он не знал этой информации. «Ты никогда не жил в достатке и даже изобилии, Шувер». «Впрочем, сейчас это неважно. Лучше скажи мне, какой свиток из тех, что мы подложили, Хаджар взял помимо дела Таразов?» «Этот мой император...» Шувер протянул пергаментный свиток, на котором блестела печать с гербом в виде парящего ворона. «Орден ворона?» Кажется, Морган был неподдельно удивлен. «Эти религиозные фанатики...» «Ты ничего не перепутал, Шувер?» «Нет, мой император!» — дикой непроизвольно скрипнул зубами. «У меня было время, чтобы поизображать спящего и понаблюдать за действиями этих двоих». «Ну-ну!» — фыркнул Морган. «Будет тебя «Небольшой спектакль разбавил твои загруженные будни!» «Как скажете, ваше императорское величество!» — склонился дикой. Император отложил свиток в сторону и задумался. «Значит, вороны. Что ж, это довольно интересно. Но позже. Ты уже подготовил для казначеев сводку по казне?» «Разумеется», — Шувер протянул императору очередную бумагу. «На ней, среди прочего, была указана и общая сумма состояния клана Таразов с учетом движимого и недвижимого имущества». «Внушительно. Император...» Впервые на памяти главы тайной канцелярии присвистнул. Казалось бы, чего здесь такого? Но выбивалось из общей канвы. «Направим в первую очередь на производство новых кораблей, вооружения и алхимию. В войне нужны деньги, а нам не так, чтобы нужны были таразы. Их торговые сети придется кому-то перенять. Небесный ветер займется этим», — отмахнулся Морган. Я уже переговорил с их главой. Он головой ручался, что за два года освоит треть сети Таразов. шуверы не видел другого кандидата. Воздушные сети небесного ветра помогут им в освоении торговли павших Таразов. И вот через несколько лет вспыхнет звезда другого богатейшего клана. Копилки, которую при необходимости Морган разобьет без всякой жалости и сожаления. Таков был правитель Дарнаса. «Что же до диносов?» «Всех уцелевших женщин Тарас переправишь в замок меча», — император перебил Шувера. в «Войне нужны не только деньги, но и воины. А то, что с женщинами своего клана наворотил Сальм, думаю, будет неплохо посмотреть». Как это отразится на простой крови Диносов? Шувер сглотнул, побледнел, а затем поклонился. Да, мой император. Морган планировал все это. Планировал еще до того, как в город приехал чертов мальчишка Дархан. Интриги императора всегда были долгоиграющими. Сколько десятилетий или веков назад он задумал провернуть эту сцену, И за это время сколько других сцен успел запланировать или уже отыграть? Может, Морган не был сильнейшим правителем, но еще никто и никогда не мог обыграть его на поле управления судьбами других людей и целых стран. А сейчас пойдем поговорим с Сальмом таразом Меня очень интересует, что за ритуал он проводил и где хранил архив своих исследований. Морган поднялся и вместе с Шувером направился к выходу. Там, на настоящем нижнем этаже цитадели тайной канцелярии, а не в том муляже, что подготовили для двух мальчишек, в данный момент обитал Сальм тарас глава более несуществующего рода тарас У самого выхода Морган вдруг остановился и с ехидством в глазах посмотрел на Шувера. «Ты ведь не женат, генерал?» «Нет, мой император». «Тогда не торопись звать кого-то под венец. Летиция вновь осталась без пассии, и, я думаю, лучшей пары, чем ты, ей будет не сыскать». Шувер сглотнул. В империи было всего несколько интриганов, которые могли переиграть главу тайной канцелярии. Императрица, император... И без всякого сомнения, эта тварь с личиной человеческой женщины – Летиция. Шувер не знал, что за существо скрывалось под маской простой дамы, но, видимо, судьба решила ответить на его вопросы, сведя с поверенной императора по особым делам.